Глава 37. Вблизи эта штука еще уродливей, чем казалось ранее. «Грубиян человековый!» Спустился он в эту тюрьму, да так и застыл, смотря на вылупившуюся на него гусеницу. Довольно высокую для насекомого, и не очень, если ставить ее вровень с человеком. По плечу взрослому мужчине, примерно если полностью разогнется». Однако эта штука как-то к земле прижималась, грузно обвисая на костяных круглых наростах мешковатым телом. Большие глазенки смотрели на Азара, а когда их хозяйка сообразила, что вошедший в темницу человек, то это изрядно ее удивило. На том месте, где у нее предполагалась верхняя губа, росла целая россыпь маленьких жгутов усиков. Выглядело так, словно у нее, на лице, гроздь дождевых червей налипла. И вот, увидев Азара, она слегка дернула ртом, вынуждая эти усики поиграть волнами, а затем причмокнула губами и застыла шоком на лице. «Почему ты это не прикончил?» — спокойно спросил Азар, переместив взгляд на болтающуюся рядом ядовитую тучку. «Не обижайте меня! Я полезная!» — тут же загласила гусеница, а ее усики еще более противным образом дребезжать стали. «Да?» Улыбнулся Азар. Как эту башню запустить, чтобы добить тех, кто только что сбежал? А ты не знаешь? Тут же переспросила та. Ты же человек, ты не из Альянса? И зачем мне тогда их всех убивать? А-а-а! <с Vir anyway> Затянула та, вновь причмокнув губами. Ну да. Так ты знаешь? Сбежать хочешь. Вновь спросила та. «Я тоже хочу. Давай вместе сбежим, а? Я просто на волю хотела. Я ничего не сделала. А они схватили меня и хотели на опыт отдать. Я просто маленький дух. Чего такого?» «Ты дух?» — оборвал ее тираду Азар. «А кто еще?» — почти обиделась та. «Ну?» — задумчиво протянул Азар, кинув взглядом это создание от головы до пят... а затем медленно и вдумчиво, от пят до головы, как будто с первого раза не мог точно определить, что это перед ним такое. «А вот сейчас обидно было», — начала протестовать гусеница, слегка поежившись под этим взглядом. «Если ты враг Альянса, то нужно бежать», — сказала она, — «бежать отсюда и быстро». «Почему?» — тут же спросил Азар. «Глупый человековый. дернулась та, шевеля усиками. «Альянс на уши встал! Они сюда Верховного!» Вторая ступень. «Отправят! Не меньше! Ты тут такой шум устроил! Он скоро будет здесь! Точно!» Переглянувшись с ядовитой тучкой, Азар стал чуточку серьезней. Эта штука и в самом деле много знала и, возможно, в перспективе могла оказаться полезной. На самом деле он давно ее заметил, еще когда только вошел в башню, Очевидно, внутри тюрьмы были массивы, которые удерживали ее в этой тюрьме. Но сейчас энергии внутри почти не было. Эти массивы не могли больше ее сдержать. Она могла сбежать, но не хотела. Сообщения Духохранителя были доступны каждому, кто был внутри. Она тоже их видела и не вышла, скорее всего, потому что боялась попасть под атаку. Она думала, что это место штурмует целая армия и точно не ожидала увидеть «в атакующих людей». Появление Азара ее очень удивило. Думая об этом, Азар решил, что она не так проста, как кажется на первый взгляд. Вполне возможно, что она ожидала здесь своих товарищей. Ну, или если не друзей, то кого-то, кого не стоит бояться. Кто ей поможет? «И куда бежать тем, кому враждебен духовный альянс?» Ухмыльнулся Азар, ярко подчеркивая последнее. «Тут где-то есть город или что-то такое?» Фыркнула гусеница, вновь причмокнув губами. «Так ты из Новых Возвышенных?» Первая ступень. «Да? Как ты вообще сюда попал? Тут же только колонии!» Задумчиво протянула та. «Погоди, человековый...» Дернулась гусеница. «Ты оттуда?» «Допустим». «Ой!» Оживилась та, а ее глазенки тут же ярко заблестели. «У альянса в колонии бунт начался. Вот здорово!» Не убегая тема, выдохнул Азар, грустно от того, что его так просто прочитали и теперь считают деревенщиной. «Не думала, что в таком мире может появиться возвышенный...» Первая ступень. Продолжала та, находясь в каком-то благоговейном трансе. «Когда я проснулась, мой родитель тоже хотел возвышенным стать...» С одного взгляда было ясно, что мысли этой гусеницы куда-то в другую степь улетели. «Я не возвышенный!» — просто ответил Азар. «Мой дух только-только пробудился!» Поглощая энергию этой башни, он перешел на ступень истинного воплощения — девятую. Гусеница, судя по всему, приписала ему уровень повыше. «Да ладно!» — тут же шарахнулась та. В ее благоговейных глазенках тут же заискрил шок. «Ты такое устроил!» — пролепетала она. «Я же почувствовала!» На этом моменте она снова слегка дернулась. «А?» — протянула она. «Ну да!» «Что «ну да»?» — выдернул ее из этих раздумий азар, пока она снова куда-нибудь не улетела. «Просто, когда ты там сражался...» «Я почувствовала, что сюда ворвался как минимум верховный...» «Вторая ступень», — сказала она. «Что за чудовище!» «Ты воспитываешь, что от одной его ауры мне так страшно!» — переспросила она, посмотрев Азару на живот. «Тяжко тебе с ним будет, наверное». «Это еще почему?» «Потому что тебе придется с ним поладить», — ответила та. «Я вот со своим родителем поладить не смогла», — улыбнулась та, вновь громко причмокнув. «Когда я проснулась, он мне почти сто лет надоедал», — обиженно пропыхтела та. «А потом я его съела». «Просто дух, да?» — ухмыльнулся Азар, вспоминая ее недавние слова. «Я не виновата!» — начала протестовать та. «Он первый начал!» «Ясно!» — безразлично ответил Азар, но не мог пропустить мимо ушей эти слова. «Действительно, он ведь был больше не один. Он точно слышал биение еще одного сердца. Теперь их было двое в одном теле. И хочет он этого или нет, но тварь в его море тоже обладает разумом. Она живая». У нее тоже есть цели, тоже есть амбиции и нереализованные инстинкты. Судя по тому, что эта штука говорит, ему придется со своим духом сладить. Если же нет, он просто будет этой ужасной тварью поглощен. Ну, или они оба уничтожат друг друга в длительной изнурительной борьбе. Для перехода на уровень возвышенного, первая ступень, требований было не то чтобы много, Небольшой шаг, который сделать было просто титанически трудно. И чем страшнее был дух, тем сложнее было этот небольшой порог преодолеть. А что до него? Кто, как ни азар, знал, насколько его дух был страшен? Этот золотой дьявол никого себе ровней не считал. Ни живые, ни мертвые, ни духовные, ни пустые, никому в этом мире он не позволил бы смотреть на себя сверху вниз, напротив». Ничто живое не смогло бы выдержать взгляд этого духа. С чего это Азар решил, что он будет его слушаться? А что, если в попытках прорваться через этот этап золотой дьявол не станет даже пытаться его слушать? Что, если он вдруг перестанет подчиняться? Трудно будет, — подумал он, проиграв в голове слова этой гусеницы. — Ой! — тут же вздрогнула та, тоже очнувшись от своих мыслей. «Скоро же Верховный придет! Мы бежать должны быстро!» Вообще, забыв про все вокруг, эта штука легко выползла за пределы духовной тюрьмы и тут же стала взбираться по лестнице, поднимаясь вверх. «Быстрее, человековы, Нам нужно бежать!» И когда это мы одной группой стали? Покачал головой Азар, переместив взгляд на ядовитую точку. Но ну а та в свойственной ей манере просто ухмылку нацепила и наигранно пожала плечами, делая вид, что это вообще не ее дело. «Действительно», — согласился он. «Ладно, пойдем послушаем, что еще эта штука нам расскажет».